Он знал теперь то, что одно важно. И это одно было сначала там, в гостиной, а потом стало подвигаться и остановилось у двери. Он, не оборачиваясь, почувствовал устремленный на себя взгляд и улыбку и не мог не обернуться. Она стояла в дверях с Щербатским и смотрела на него. «Я думал, вы к фортепьянам идете».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 по новому зеленому сукну расходящиеся круги они возобновили разговор шедший за обедом о свободе занятиях женщин левин был согласен с мнением дарьи александровны что девушка не вышедшая замуж найдет себе дело женское в семье он подтверждал это тем что ни одна семья не может обойтись без помощницы